Мой рабочий стол в акустической был в заднем углу у окна. Солженицын и я сидели спина к спине. Наши столы были отгорожены от противоположных двухэтажными книжными полками и стойками, на которых пристраивались фильтры, через них мы иногда слушали артикуляционные испытания, выключая разные полосы частот. Обычно мы сидели в наушниках, объясняя это необходимостью отключаться от внешнего шума. Но разглядывая звуковиды, читая или переводя, я мог одновременно слушать музыку, а в тихие вечера подключал те же наушники к особому контуру, который соорудили немецкие друзья-радисты из одной лампы, насаженный на коробочку, немногим более спичечной, раз и навсегда застроив его на BBC. У Сергея был целый рабочий отсек прямо напротив нас с другой стороны комнаты, но он был еще и диктором. Всем нравился его великолепный баритональный бас и очень четкое, едва ли не артистичное произношение. Поэтому ему приходилось часами торчать в акустической будке, диктуя артикулянтам слоги, слова или фразы. А когда Новый канал прослушивали местные эксперты или приезжие комиссии, он там же читал вслух газетные статьи. Диктуя артикулянтам, он должен был подчиняться Солженицыну и не взлюбил его. Мальчишка-сопляк остроит из себя генерал-аншефа. Вот так и так, разговорчик излишни. Ты погляди на него, он же никогда не улыбнется. Все время, как мышь на крупу дуется, он на всем белом свете только одного себя любит и себя себе же отвечает взаимностью, даже в носу ковыряет с величайшим самоуважением. Фанатическим бригадиром числился я, но когда Солженицын увлеченно муштровал молодых вольняк-артикулянтов, среди которых были и миловидные девицы, я, любуясь его напористой сноровкой, отстранялся. Видел, что ему охота покрасоваться перед ними, щегольнуть эродицей и командирской повадкой. Он же ушел на фронт со всем юнцом, и в нем еще бродил, клокотал мальчишеский задор, юношеское честолюбие. А я казался себе многоопытным, зрелым мужем и внутренне посмеиваясь старался не мешать. Но Сергей то и дело замечал. «Не понимаю, кто из вас бригадир?» Кто руководит, а кто исполняет. Я, например, вообще не терплю, когда со мной разговаривают приказным тоном. А если задирает хвост какой-нибудь резвый молокосос, то мой первый рефлекс послать на легком катере. Однажды он услышал, как Солженицын завел разговор с Абрамом Менделевичем, что, мол, артикуляционные бригады необходимо выделить самостоятельную орг-единицу что он, конечно, будет прибегать к советам и консультациям по мере необходимости, однако подчиняться хочет непосредственно Абраму Менделевичу. Сергей раска... рассказывал сердито, язвительно, и как он ловко льстит, улещивал, вроде вовсе нечайно. Вы, Абрам Менделевич, как СССР, сами, конечно, прекрасно понимаете преимущество прямой субординации. А этот Менделевич, кабинетный хмырь, очкарик в погонах, тонкие ножки в хромовых сапожках, уши развесил, только что не мурчит, как кот, когда ему за ухом чешут. Это меня поразило, огорчило, обидело. Стремление к самостоятельности, конечно же, неотделимо от юношеского честолюбия, которое я давно приметил. Но почему он не говорил в открытую со мной, а вопреки неписанным законам дружбы, тем более арестантского братства, пошел по начальству. Объясняться я не хотел, но создавал за собой право руководить. Напротив, был убежден, что он и сам отлично справляется. Но труднее было скрывать внезапно возникшее чувство недоверия, даже неприязни. Да и как скроешь, когда все время, сутки напролет рядом, В лаборатории сидим вплотную, в столовой за одним столом, в камере на одной вагонке. Он вскоре заметил, спросил раз другой, «Ты что, на меня дуешься?» Отвечал я невразумительно и не неласкивал. «Что значит дуешься? Ты не девка, не баба, чтобы я за тобой ухаживал. Знаешь, почему лошади не кончались самоубийством? Потому что никогда не выясняют отношений». Я перестал спрашивать его о работе. А когда он внезапно, и мне казалось нарочито озабочена задавал деловые вопросы по ходу испытаний или заговаривал на темы политики, литературы, я старался отвечать коротко, сухо, от любых споров отклонялся. Ну что же, останемся каждый при своем мнении. Услышав такое в первый раз, он насторожился и заметил, что в работе приходится иногда наступать товарищу на пятки. Я не удержался, возразил, что в совместной работе арестантов следует все же вступать осторожнее, блюсти известные ограничения. У нас более тесные нравственные пределы, чем на воле. Его глаза потемнели. На сей счет у нас не может быть разногласий, и никто не посмеет утверждать, будто я нарушаю такие пределы. Что было делать? Отстаивать необоснованные претензии по руководству, перебирать мелкие претензии, кто что кому сказал, почему он доказывал начальству, вовсе ничего не говоря мне. Ссылаться на рассказ Сергея я не мог. Тот просил не поминать о нем. Разговор с Солженицына с Абрамом Менделеевичем Он повслушал из акустической будки с помощью нехитрого приспособления, которое устроил, чтобы незаметно слушать разговоры начальства. Так мы несколько раз узнавали, кому предстоит этапирование и кем особенно интересуется кум. Некоторое время между нами сквозила прохлада, но постепенно дружба восстановилась, как ничем не бывало, Ия иногда не напоминал, никогда не напоминал об этой размолвке. Мою привязанность к нему она могла, она не могла ослабить. Слишком близок он стал мне. Он лучше всех вокруг понимал меня, серьезно и доброжелательно относился к моим занятиям, помогал работать и думать, дельно использовал мои открытия в ходе артикуляционных испытаний. И толково их обобщал. Он убедительнее всех подтверждал смысл моего существования. И очень по душе мне пришелся. Сильный пытливый разум, проницательный и всегда предельно целеустремленный. Именно предельно. Иногда я сердился на то, что он не хочет отвлечься, прочитать незапланированную книгу или поговорить не на ту тему, которую заранее наметил. Но меня и восхищала неколебимая сосредоточенность воли, напряженный струнно-туго. А расслабляясь, он бывал так неподдельно сердечен, обаятелен. Моего единственного брата, младшего, тоже звали Саней. Он погиб в бою в сентябре 1941 года. Всегда я мечтал о сыне, с которым делил бы всё что знаю, умею заветные мысли и трудные заботы. В санях Солженицыне ощущалась явственная боль без отцовства, и в его стихах, и когда он рассказывал о детстве и юности. Тогда я в себе казался значительно старше, умудреннее, хотел понимать его по-братски, по-отцовски. И даже самые жестокие наши споры истолковывал, как естественные противоречия поколений. В те годы, еще долго потом, я верил ему безоговорочно. Верил вопреки мимолетным сомнениям, вопреки сердитым перебранкам, вопреки предостережениям злоязычных приятелей. Без этой веры мне было бы труднее жить. Весной 1955 года мы с Дмитрием Паниным узнали адрес Ложеницына, который третий год жил в ссылке навечно в степном поселке Кок-Терек в Казахстане. Мы стали переписываться. Он тогда был под наблюдением онкологов, еще не оправился после операции Семеноны. Наталья Решетовская, которая развелась с ним как заключенным без особых формальностей, он долго не знал, что уже не женат. Вышла замуж, не писала ему, не ответила даже на просьбу о березовом грибе, чаге, который помогает иногда исцелять или хотя бы подлечивать рак. После его реабилитации в 1957 году их брак был восстановлен. Он писал нам с Митей часто, в некоторых письмах прорывалась едва скрываемая тоска одиночества, ожидания скорой смерти, отчаяния. Мы, как могли, старались утешать, ободрять, искали ему невесту. Летом 1956 года мы с Митей встретили его на Казанском вокзале. Казалось, он почти не изменился, только чуть усох и загорел бледным, желтоватым, незаконным загаром. Ему ведь нужно было избегать солнца. Выпить для встречи не пришлось, он соблюдал диету, но говорил много, и тогда при новых свиданиях И последовавшие полтора десятилетия уже меньше спорили. Надежды и суждения о стране и о мире у нас троих часто не совпадали. Я я полагал себя марксистом, хотя уже не ленинцем, еще и до 1968 года. А Митя из Истового православного стал еще более Истовым католиком. Но все же общего, объединяющего нас, казалось, было больше, чем разногласий. И старая арестантская дружба словно бы стала еще крепче. А в 70-х годах пути разошлись, но это уже другая тема, и время для нее еще не приспело. Солженицын разрабатывал теорию и методику артикуляционных испытаний телефонных каналов в разных режимах. А я читал и конспектировал книги и статьи по языкознанию, по фонетике, по акустике и электроакустике, по теории связи, по психологии речи, книги Сосюра, Щербы, Бодуэна, Мара, издания Пражского лингвистического кружка, статьи Габора, Эшби, Ликлайбера, Декеши, американские, английские, французские, немецкие журналы. Но читал я главным образом вечерами. Однем больше возился со звуковидами, торчал у АС, наговаривал тексты на магнитофонную ленту, потом натягивал ее на диск анализатора, получал звуковиды и рассматривал их, измерял, сравнивал. Мне были поставлены отчетливые задачи исследовать, в какой степени разборчивость речи и узнаваемость голоса в телефонах различного типа зависят от точности воспроизведения определенных параметров звуковых колебаний, частоты и энергии, соотношения частоты и энергии в разных и, и каких именно диапазонах частоты. Во всех рассуждениях и спорах, которые возникали вокруг наших фонетика акустических работ и захватывали почти всех, кто разрабатывал новые телефонные системы и отдельные узлы, Были примерно такие главные темы. Сколько можно сэкономить, сократить в диапазоне частоты? При обычном разговоре от рта к уху на расстоянии 1-2 метров мы воспринимаем звуковые колебания с частотой от 60 до 15 тысяч Гц. Обычный телефон передает ограниченную полосу от 100 до 2500 Гц. Но и при передаче по более узким каналам Речь все еще сохраняет некоторую разборчивость. До каких пределов можно сократить канал? Что лучше срезать, верхние или нижние частоты? Если необходимо в целях шифрации передавать речь, разделяя ее фильтрами на отдельные частотные полосы, то какие, какое именно деление наиболее благоприятно для разборчивости и узнаваемости? Как влияют на разборчивость речи, на узнавание говорящего различия в энергии, то есть амплитуды звуковых колебаний? До каких пределов можно их сокращать? До какой степени точно нужно воспроизводить различия между амплитудами в отдельных диапазонах частоты? Такие кон кон конкретные, непосредственно технические вопросы были неотделимы от некоторых общетеоретических проблем. Что имеет решающее значение при восприятии речи? Дискретные отдельные звуки или не некие целостные блоки, слоги, слова, фразы, единицы с Чем отличается восприятие написанного текста от восприятия речи? Что быстрее и точнее, можно ли эти различия измерять? Звуковиды, то есть спектрограммы звуковых колебаний, позволяют увидеть распределение энергии по частоте в диапазоне примерно от 20 до 3000 Гц. Те звуковиды, которые получали на АЭС-2 и АЭС-3, прорисовывали этот диапазон несколькими сотнями тонч тончайших линий. Сергей сделал приспособление, позволяющее делать рисунок то более густым, то более редким. Степень резкости, потемнение отдельных участков каждой линии выражало более или менее высокую энергию, амплитуду, звуковых колебаний данной частоты и в данное мгновение, доли секунды. Такие спектрограммы позволяли добраться до тайников, которые раньше были недоступны ни лингвистам, ни акустикам, ни отоларингологом, ни логопедом. На первых порах в звуковидах и в параллельно снятых осцилограммах оселограмм, я находил подтверждение тех, так сказать, корпускулярных теорий речи, которые представляли ее сложной конструкцией из четко-раздельных кирпичиком, фоном. Позднее я больше всего убеждался, что это недостаточно. И письменный текст, если его лишить знаков препинания и прописных букв, существенно обедняется, может даже по существу измениться. Однако написанное пером не вырубишь топором, его можно перечитывать не раз, чтобы лучше уразуметь. А прозвучавшее слово вылетело и не поймаешь. Сопоставляя возможность слуха и зрения, Я становился патриотом пытался доказывать, что слепо порожденные или рано ослепшие люди, как правило, значительно способнее, интеллигентнее, чем рожденные глухими или рано оглухшие, потому что глухота и связанная с нею немота неумолимо подавляют разум, сознание в значительной большей степени, чем слабость или полная утрата зрения. Вспоминал Гомера и московского математика Льва Пантрягина и не мог вспомнить ни одного глухого или глухонемого гения. Но в то же самое время я все больше убеждался, что восприятие речи нельзя рассматривать как такую работу некого, сверхскоростного уха мозгового приемника, при которой стремительно анализируется поток фонем, раздель, раздельных как звуки морзянки. Одно время я стал был, приверженцем волновой теории речи, но потом пришел к новой и уже окончательной уверенности, что мы воспринимаем речь как некое переменное единство, переменное и во времени, и по относительным значениям разных составляющих его элементов. Это единство охватывает и дискретные единицы, отдельные звуки и непрерывные, транзисторные, то есть переходные процессы и создаваемые теми и другими целостные блоки информации, слова, интонации, фразы. В конце концов я разработал, к счастью сопоставляя и компилируя вы, вычитанные и выученные, частью заново обдумывая то, что наблюдал сам, такую систему фонетико-финетических представлений, которая, как мне казалось, лучше других могла помочь работе моих товарищей, инженеров и техников. Назвал я эту систему «Речевые знаки русского языка». Первое частотных энергетические дискретные речевые знаки или фонемы, их физические выражения, образующие, то есть форманты. Второе. Частотно-временные и амплитудно-временные транзисторные знаки речевого лада, то есть ударения, интонации, выразительные колебания громкости или мелодии речи. Их выражения амплитуды звуковых колебаний, переходы основного тона. третье временные знаки выразительные паузы, ускорение или замедление. четвертое зримые речевые знаки, мимика жесты. Увлеченном в иные часы и вовсе забывая обо всем вокруг, Я изобретал велосипеды и открывал Америки, либо строил собственные фантастические умозрительные схемы. звуковеды представляли речь прежде всего в двух измерениях – по времени – горизонтальная ось, и по частоте – вертикальная. Третье измерение – энергия, амплитуда – выражалось только в степени потемнения отдельных участков. Сергей сделал приспособление – позволяющие получать точечные, подобно картинам фуанте спектрограммы с тем, чтобы по числу точек определять количество энергии, то есть высоту соответствующей амплитуды. Но ему все не удавалось получить достаточно объективные и действительно измеримые показатели. Чем больше энергии, тем больше точек, и они сливались в пятна. Он разработал прибор анализировавший спектр по частоте и амплитуде. получали звуковиды мгновенных, не дольше 100 мс, долек отдельных звуков речи. По горизонтали частота, по вертикали амплитуда. Я стал мечтать о трехмерном изображении речи. И Сергей сделал несколько моделей. Десятка два профильных частотно-амплитудных спектрограмм, Выстраивались в ряд по оси времени и так создавали кусочек причудливого гордого ландшафта. Но прочесть трехмерное слово оказывалось едва ли не труднее, чем по двухмерному звуковиду, а строить подобные модели было и хлопотно, и трудоемко.